Париж. 17 июня. Мне было не до смеха. Когда мы въезжали по знакомым улицам в Париж, у меня внутри все сжималось. Лучше бы мне было не приезжать. У моих немецких спутников при виде города поднялось настроение. Приехали мы около полудня, и был один из тех очаровательных июньских дней, которыми в это время всегда славился Париж. В мирное время. Люди ехали бы сейчас на скачке в Лоншам или на теннис в Ролан-Гарос, или беспечно бродили по бульварам под сенью деревьев, или сидели бы в прохладной тени летних кафе. Первый шок: улицы абсолютно пустынны, магазины закрыты, жалюзи на всех витринах опущены. Именно пустота поражала больше всего. Въехав со стороны Любурже Я с грустью вспомнил ту ночь, когда бежал оттуда до города, чтобы написать материал о приземлении Линдберга. Мы поехали по улице Лафайет. По ней с грохотом неслись немецкие армейские машины и мотоциклы. А на тротуарах ни души. Многочисленные кафе на углу улиц, которые мне были так хорошо знакомы. Столики унесли внутрь, ставни закрыли. И все исчезли. Хозяева, гарсоны, посетители. Наши две машины с шумом катили по Лафайет, сигнали на каждом перекрестке, пока я не попросил нашего водителя прекратить. Вот на углу здания редакции «Пути журналь», где я работал на Чикагскую Трибюн, когда в 1925 году первый раз приехал в Париж. Через дорогу от него – кафе Труапарте. Как много приятных часов провел я там, когда Париж для меня был прекрасным и цветущим. И мой дом – Мы свернули налево на улицу Пелитье и большим бульваром. Вокруг было пустынно, если не считать нескольких немецких солдат, глазевших на витрины немногих открытых магазинов. Теперь площадь оперы. Впервые в моей жизни там не было автомобильной пробки, не было и французских полицейских, без толку орущих на водителей, застрявших в пробке машин. Фасад здания оперы закрыт мешками с песком. Кафе Долапе, похоже, только открывалось. Одинокий гарсон вытаскивал наружу столы и стулья. Их подхватывали стоящие на веранде немецкие солдаты. Потом мы свернули к Мадлен. Ее фасад тоже закрыт мешками с песком. И помчались по улице Рояль. Рус и Вебер, я заметил, тоже закрыты. Теперь перед нами знакомый вид. Площадь Согласия, Сена, здание Народного собрания, над которым развивается гигантский флаг со свастикой. А в отдалении купол дома инвалидов. Минуя Министерство морского флота, охраняемого немецким танком, выезжаем на площадь Согласия. Подъехали к отелю Крием, где теперь размещается главный немецкий штаб. Наш офицер зашел туда, чтобы узнать, где нас поселят. Я к неудовольствию сопровождающих нас немецких чиновников пошел навестить американское посольство, которое находится по соседству. Все, кого я знал, Буллет, Мерфи ушли на Ленч. Я оставил Мерфи записку. Нам дали номера в отеле «Скрип», где я часто останавливался в лучшие времена. К моему удивлению и удовольствию в вестибюле я встретил Де Мари Бесс и Уолтера Кэра, которые продолжали работу после того, как почти все их коллеги уехали. Они поднялись ко мне в номер, и мы поговорили. Уолтер казался еще более нервным, чем прежде, но все таким же славным. Де Мари невозмутим, как обычно». Они с Дороти жили в отеле «Элизи Парк» у Ромпуа. За день до взятия Парижа к ним прибежал запыхавшийся хозяин отеля и уговаривал их тоже бежать. Все равно он сматывается и закрывает отель. Они убедили его оставить отель на них. Я расспросил о своих знакомых. Большинство из них покинули Париж. Демари говорит, что паника в Париже была невообразима. Все голову потеряли. Правительство не давало никаких распоряжений. Людям велели бежать и по меньшей мере три из пяти миллионов человек бежали. Бежали без вещей. Бежали в буквальном смысле слова на своих двоих на юг. Кажется, парижане действительно поверили, что немцы будут насиловать женщин, да еще хуже обойдутся с мужчинами. Они слышали фантастические истории о том, что происходило, когда немцы оккупировали какой-либо город. Те, кто остался, весьма удивлены корректным поведением армии. Пока. Жители в обиде на свое правительство, которое в последние дни, насколько я понимаю, совершенно пало духом. Оно даже забыло сообщить людям, пока не поздно, что Париж не будет обороняться. Остались французская полиция и пожарные команды. Странно видеть ажанов без их пистолетов. Они регулируют дорожное движение, причем на дорогах исключительно немецкие армейские машины или патрулируют улицы. У меня такое ощущение... Будто то, что мы наблюдаем сейчас в Париже, это полное крушение французского общества, коллапс армии, правительства, морального состояния народа. Это слишком страшно, чтобы в это поверить. Париж. 18 июня. Маршал Петен попросил о перемирии. «Парижане, уже потрясенные всем случившимся с трудом, могут в это поверить». Так же, как и все мы. Что французская армия должна капитулировать, это ясно. Но большинство из нас ожидали, что она сделает, как датская бельгийской армии, а правительство, как хвастался Рейно, уедет в Африку, где Франция с ее флотом и африканскими армиями сможет продержаться длительное время. Горожане узнали о поступке капитана из громкоговорителей для удобства установленных немцами почти на каждой площади города. Когда поступило первое сообщение, я стоял в толпе французов и француженок на площади Согласия. Для них это был почти смертельный удар. К отелю Крион, в котором останавливался Вудру Вильсон во время мирной конференции, когда разрабатывались условия для Германии, подъехали машины и высадили группу высокопоставленных офицеров. Было много пристальных взглядов через монокли, щелканья каблуками, козыряния. А на площади, равной которой нет в Европе, откуда с одного пятачка вы можете видеть Мадлен, Лувр, чуть ниже пассейн, Нотр-Дам, Народное собрание, золотой купол дома инвалидов, где похоронен Наполеон, потом Эйфелеву башню, над которой сегодня плывет огромная свастика, и, наконец, Елисейские поля, Триумфальную арку, люди на площади Согласия не замечают суеты перед главным германским штабом в Крионе. Они уставились в землю, Потом друг на друга они говорили, «Петен капитулирует, что это значит, кто нам объяснит?» И не было никого, у кого хватило сил ответить. Вечерний Париж, странный и неузнаваемый. Комендантский час с девяти вечера за час до наступления темноты. Действует светомаскировка. Улицы ночью темные и пустынные. Париж с яркими огнями, смехом, музыкой, «Женщинами на улицах. Где все это? И что это?» Заметил сегодня что-то вроде открытого братания между немецкими солдатами и местными жителями. Большинство солдат, кажется, австрийцы, они хорошо воспитаны и немного говорят по-французски. Большинство немецких военных ведут себя как наивные туристы, и это приятный сюрприз для парижан. Это покажется смешным, но у каждого немецкого солдата в руках фотоаппарат. Я их тысячами видел сегодня, фотографирующих Нотр-Дам, Триумфальную арку, дом инвалидов, тысячи немецких солдат, толпятся у могилы неизвестного солдата, где подаркой до сих пор горит огонь. Они обнажают свои блондинистые головы и стоят там созерцая. Вчера в Париже появились две газеты: виктуар», то есть победа. Вот ведь насмешка судьбы. Люмота. Вчера в посольстве я видел Бюйо Верия, издателя Le Matin. Мне сказали, что он горит желанием ублажить немцев и считает, что его газета стартует в благоприятных условиях. Она уже начала нападать на Англию и обвиняет ее в том, что Франция оказалась в таком тяжелом положении. ля Виктуар, издаваемая каким-то маньяком, призывает парижан никогда больше не называть немцев башами. Ее вчерашняя редакционная статья заканчивалась приветственными словами – «Вив Пари!» «Вив Лафранс!»